Карен пошла первой, испытывая одновременно страх и возбуждение, она подняла голову к небу. До рассвета осталось около часа, а значит, времени в обрез. Комендантский час или нет, она не собиралась пропустить назначенную встречу. Подобная возможность представляется человеку лишь раз в жизни. Три года назад она приехала в Японию из Британской Колумбии, чтобы закончить в университете рю свою докторскую диссертацию о происхождении и путях миграции древних обитателей Полинезии. Собирая материалы, Карен услышала рассказ о драконах Акинавы, двух подводных пирамидах, обнаруженных в 1991 году возле побережья острова профессором университета Маосааки Кимура. Он сравнивал найденные им сооружение с пирамидами Майи в Центральной Америке. Карен скептически относилась к этим, как ей казалось, фантазиям, до тех пор, пока не увидела фотографии. Две ступенчатые пирамиды с террасами наверху, поднимающиеся на 20 метров в высоту от морского дна. Увидев их, Карен загорелась. Существует ли некая связь между цивилизацией Майи и поленезийцами? На протяжении последних десяти лет ученые продолжали находить подводные сооружения в прибрежных водах близлежащих островов, вплоть до Тайвани. Вскоре стало трудно отделить правду от вымысла — природное образование донного рельефа от рукотворных построек. А теперь среди рыбаков островной цепи Рю-Кю попал слух — дракона Окинава поднялись из океана. Был это правда или нет, но каран не могла упустить возможность лично обследовать пирамиды. Местный рыбак, нанятый для перевозки медикаментов и других предметов первой необходимости на отдаленные острова, предложил свои услуги, чтобы отвезти каран туда, но с ней или без неё он должен был отплыть на рассвете. Именно поэтому, оседлав велосипед, она выехала из университета нахи затемно а потом играла в кошки-мышки с полицейскими и военными патрулями. Карен бодро шагала по улице, получая удовольствие от ходьбы. Свежий ветер с моря растрепал ее распущенные светлые волосы, и она обрала упавшую на глаза прядь. Если полиция поймает их смеюки им обеим грозит немедленное увольнение из университета. Впрочем, подумала с Карен, Миюки, возможно, оставит. Ее подруга являлась наиболее публикуемым и востребуемым сотрудником университета, имея в своем арсенале множество научных наград и степеней. Восхищенные отзывы о ее работах приходили со всех концов света, и она стала первой женщиной, выизвнутой на соискание Нобелевской премии в связи с исследованиями в области компьютерных технологий. Именно поэтому Карен не стал возражать, когда подруга увязала за ней в рискованное путешествие. Если их поймают, известные смеюки, возможно, облегчит и учись самой Карен. По крайней мере, она надеялась на это. Карен взглянула на часы. Они едва-едва успевали. К счастью, на улицах здесь не было завалов. Во время землетрясения эта часть города отдела что называется, малой кровью разбитыми стеклами, трещинами в стенах домов и всего несколькими разрушенными зданиями. Минимальные потери по сравнению с другими районами, превратившимися в горы щебня и перекрученной арматуры. — Нам ни за что не поспеть вовремя, — проговорила Миюки, поправляя на плечи сумку с фотоаппаратурой. Хотя Каран прихватила с собой одноразовый кодек, подруга настояла на том, чтобы экипироваться по полной программе цифровой фотоаппарат, полироид, видеокамера и даже карманный компьютер. Карен забрала у Миюки сумку и повесила ее себе на плечо. «Успеем!» — уверенно сказала она и ускорила шаг. Вскоре они дошли до конца улицы. До залива оставалось пройти еще несколько сотен ярдов по следующей улице. Карен выглянула из-за угла и, убедившись в том, что улица пуста, двинулась дальше. Меюки последовала за ней. Запах моря становился все сильнее, в воздухе пахло солью и водорослями. Очень скоро они увидели огоньки на побережье залива и, вдохновленные, почти перешли на бег. Когда женщины подошли к концу улицы, прозвучала резкая команда «Стоять!». В лицо Карен ударил луч фонаря, и она зажмурила глаза.